Алтангерил давал какие-нибудь ценные указания, спрашиваю как бы между делом, когда мы прогулочным шагом двигаемся в холл. Он предложил провести мацок, но до этого я и без него догадался, задумчиво пожимает плечами Азамат. А теперь на всеобщем, прошу. Ах да, прости, спохватывается он. Мацок это... У вас такого нету, насколько я знаю. Но тоже связано с богами. Вроде как, чтобы привлечь их на свою сторону, надо от чего-то отказаться в их пользу. И от чего же? Настораживаюсь я. Кто этих варваров знает? Это зависит от цели. Но чтобы свадьба удалась, обычно мацок день не есть мяса и ночь не спать. А богам от этого какой прок? Точно не знаю, протягивает Азамат. Я же не духовник и не старейшина, Но по идее, что не достанется мне, достанется им, и они должны быть благодарны. Ну ладно, здесь, по крайней мере, есть логика, хотя и несколько первобытная. «И когда ты намерен это устроить?» – спрашиваю. «Да сегодня, наверное. За завтраком я мяса и так не ел, а завтра ничего важного не будет. Можно и ночь пропустить. Тем более я уже два дня вон сколько сплю». «А что насчет секса?» Азамат поджимает губы. Поглядывает на меня виновато. Лучше бы тоже воздержаться, конечно. Чтобы им досталось, поднимаю бровь. Он смеется, но уж нет. Но хотя бы чтобы не завидовали. Ладно, говорю, сутки я потерплю. Азамат снова поджимает губы. Вообще лучше бы ты не так легко согласилась. Ой, прости, ты обиделся? Я опоздала соображаю, что ему моя покорность в этом вопросе может быть неприятна. Да и... Он хохочет. «Нет, что ты! Просто на богов лучше действует, если соблюсти мацок трудно. Поэтому сегодня на обед тхи, ну, я и стараюсь побольше всяких дел сделать, чтобы устать и спать хотелось. Иначе не подействует, понимаешь? А чем тхи так примечательно?» Спрашиваю, пытаясь вспомнить, что это вообще такое. «Ну как? Вкусная праздничная еда?» поясняет Азамат. «Ой да, вспомнила». Это же очередная сырятина, только вымоченная слегка в каком-то рассоле. Нет, я это не буду. Хм, а не воспользоваться ли мне вынужденным постом в благих целях? Мясо сырое я и так не стала бы есть, секса не дадут, а ночь просидеть для меня не проблема. Я три года работала сутки через двое. Зато Алтангерел сможет потом нашептать старейшинам, что я де старалась, мацок соблюдала с мужем и вообще. Слушай, Азамат, говорю. А может, я к тебе примкну? А тебе-то зачем? Тебе же ни одному нужно, чтобы нас поженили. Мне тоже по-хорошему надо поднапрячься. Азамат долго смотрит на меня, потом на пару секунд закрывает глаза, а потом так меня обнимает, что я готова просить о пощаде. Странно, что кости не хрустят. Мои гениальные идеи достаточно часто оборачиваются мне же во вред, чтобы уже начать задумываться прежде чем их высказывать вслух. Вот эту, например, привела меня в каюту Алтангерела и оставила один на один с ее хозяином. И ведь могла бы сообразить, что этот чертов мацок нельзя начать просто так, от балды. Тем более Азаман утром к духовнику заходил. Ведь очевидно же за этим. А ладно, теперь уже ничего не поделаешь. Осталось терпеть. Если я сбегу на середине, Алтоша точно не оценит. А сидит за столом, подперев голову рукой, и смотрит на меня так, как будто восхищается размахом моей бессовестности. «Ты знаешь, я никогда не считала Замата доверчивым человеком», размышляет он вслух. «А теперь вот все понять не могу, что ты с ним такое делаешь. Тебе рассказать или на бумажке записать по пунктам?» спрашиваю. «Первое. Я его люблю. Второе. Я его уважаю. Третье, я его лечу. Ах, ну да, перебивает духовник. Ты ведь ему заливаешь, что можешь его вылечить. Неправда. Я ему совершенно честно говорю, что могу сделать шрамы менее заметными, хотя не могу убрать бесследно. Ага, отмахивается Салтон Гирел. Его тут нет, а мне можешь не рассказывать. Мне, в общем, все равно. ради чего ты с ним связалась, лишь бы он от этого не пострадал. Но вот сейчас просто интересно, чего же ты хочешь добиться от богов? Чтобы нас с Азаматом поженили, пожимая плечами. Чего тут непонятного? Алтангирел прищуривается. У тебя, случайно, внебрачных детей нету? Чего? Искренне удивляюсь я. Чего вдруг? Он еще некоторое время на меня пристально смотрит. Потом расслабляется. Да так, подумалось. Обычно так хотят выйти замуж только женщины с левыми детьми, чтобы даже мацок провести. У тебя должна быть какая-то развесистая причина. Может, на землю возвращаться не хочешь? Ты не преступница ли часом? А не пойти ли тебе ненароком? Интересуюсь, подобрав дар речи. А то я могу, например, ухо ампутировать. Не знаю уж, понимает алтангирел слово ампутировать. но высказывать свои безумные предположения резко перестает. — Ладно, — говорит, — хватит тут болтать. Если тебе обряд нужен, то не отвлекай меня. Закашливаясь от неудачной попытки сказать несколько грубостей одновременно, можно подумать, это я тут ляс оточу. Алтангирил достает из одного из своих многочисленных сундучков некое подобие венка из засушенного вьющегося растения. с острым и пряным запахом и надевает его мне на голову. Потом разворачивает на столе платочек с какой-то трухой, берет что-то вроде жезла с большим бубенцом на конце и принимается напевно бормотать непонятные мне слова, позвякивая жезлом поочередно то над одним, то над другим моим плечом и периодически посыпая меня трухой из платочка. Уж не знаю, что я должна при этом думать, но на всякий случай загадываю желание. Постепенно бормотание Алтангирелла переходит в пение. У него, кстати, неплохой голос, чистый и мелодичный. Кто бы мог подумать? Внезапно все заканчивается. Венок с меня снимают, жезл отправляют в сундук. — Ну, чего ждешь? — спрашивает духовник нетерпеливо. — А уже все? — неторопливо произношу я. — Хочешь меня выгнать побыстрее? Так фигушки. Нет. «Знаешь, еще надо постоять на голове», – нехидно отвечает он. «Надо было заранее предупреждать. Я бы штаны надела». Говорю невозмутимо. Он тяжело вздыхает. Я хмыкаю. «Откуда мне знать, как выглядят ваши обряды когда они кончаются?» «Хорошо. Говорю. Обряд закончился. Можешь идти на все четыре стороны». Я стою. «Видишь ли, Алтангирел?» Произношу медленно, с удовольствием растягивая слова. Думаю, что это не последний раз, когда мне придется проходить какой-нибудь обряд. Я бы предпочла, чтобы в следующий раз ты вспомнил, что для меня все это в новинку. И пояснил, что от меня требуется. Особенно, когда дело дойдет до старейшин. Не хотелось бы пролететь только потому, что я не знала, в какой момент вставать. Он снова одаривает меня долгим взглядом прищуренных глаз. Потом говорит. «Слушай, чисто из любопытства. Чего ты хочешь от богов?» «По-моему, ты уже спрашивал. Что-то тебе память подводить стало. А вроде молодой». Он закатывает глаза. «Да, конечно, я так и поверил, что ты мацок проводишь ради замужества. Наверняка ведь о чем-то еще просишь». Я пару секунд осмысливаю информацию. Ты хочешь сказать, что мацок может мне помочь осуществить любое желание, а не только то, о котором я сказала? То есть ты сейчас, когда надо мной тут выражил, никак не ограничивал, ради чего все это? Он смотрит на меня странно, сначала приподняв брови, потом слегка нахмурившись. «Слушай, что тебе нужно от Азамата?» Что ты его так старательно добиваешься? Ну, если обобщить, задумываюсь я, то, наверное, мне нужно, чтобы он был со мной. Желательно всегда. И, конечно, было бы неплохо, если бы ему это доставляло удовольствие. Астангирел еще несколько секунд таращится на меня округлившимися глазами. Потом снова достает жезл и еще какую-то склянку. Миллилитров на пятьдесят. Поводит жезлом у меня перед носом и где-то за спиной приговаривая. Потом вручает мне склянку «Пей!». А что это? Не скажу. Хочешь замуж, так пей. Я одариваю его мрачным обиженным взором и откупуриваю пузырек. Немного пахнет спиртом. Ну, была не была. Пью. Это оказывается настойка какой-то травы. Горькая и крепкая, но не очень противная. Дух, правда, вышибает. Так что я вынуждена за неимением лучшего занюхать рукавом. Хоть он слабенько пахнет стиральным гелем. Алтангирел внимательно за мной наблюдает. Забирает склянку. Все, можешь идти. Теперь твой мацок только ради свадьбы. Ничего другого не получишь. Ага, смотри-ка, он обучаем. Хорошо, говорю радостно. Спасибо. И быстро смываюсь. Оставив Алтангирелла, задачено качать головой. Собористую настоечку, все-таки неплохо бы закусить. Так что я чапаю на кухню, где Тирбиш уже вовсю увозится с обедом. «Привет еще раз!» — говорю, устремляясь к холодильнику. «На меня не готовь!» «Почему?» — огорчается он. «А мне так интересно было, что вы скажете!» «Мне сегодня нельзя!» — объясняю. «Ну вот!» — ворчит он. «Капитану нельзя!» «Вам нельзя. Зачем тогда заказывали?» «Так мацок ведь!» – говорю, воскребая йогурт со стенок коробочки. «Что, и у вас?» – удивляется Тюрбеш. «Вам-то зачем?» «Мне лень вступать в еще один спор из-за этого. Так что я просто поясняю. А чтобы Азамату одному не скучно было? Так противно, когда все вокруг едят и спят в А Тебе нельзя!» «Это да!» – смеется Тюрбеш. Правда, Мацок лучше удается, если противно, но с вашей помощью по-любому удастся. Милый он и очень у меня верит. Интересно, будет ли прилично, если я ему тоже что-нибудь сварганю? Надо будет Эцигана спросить, раз уж он снова с нами. А ты что-нибудь кроме мяса на обед делаешь? Интересуюсь. Ну, тут будет немного овощей, но они все в мясном соке. Вам тоже нельзя. Ясно. Тогда ничего, если я тут что-нибудь сготовлю постное. — Вы сготовите, — изумляется Тирбиш. — Может, я? — Да ладно, ты с общей едой возишься. Чего я буду тебя отрывать? — говорю. — Как, чтобы вам не напрягаться? — бормочет Тирбиш. — Ой, уж прям так напрягусь на двоих еды сделать, — отмахиваюсь. — На двоих? — переспрашивает он, роняя нож. — А сколько? — моргаю. — А замат и я. «Двоевыйть?» «А, ага», выдавливает Тирбиш, нагибаясь за ножом. «Если так, то, конечно, вам стол расчистить?» «Умещусь», – заверяю его. «И что его так потрясло?» «Лучше скажи, где у тебя овощи и мука?» Овощи у него обнаруживаются даже вполне человеческие. Оказывается, я в какой-то момент успела выдать ему список еды, которую хочу добавить к стандартному уданскому рациону. И, видимо, это было примерно тогда, когда я в сушилке нюхала. А этот день был так насыщен событиями, что я уже плохо помню всякие мелочи. Однако на мой автопилот можно положиться. Заполучив ингредиенты, принимаю за дело, напивая что-то себе под нос. Может, алтошина настойка так действует, но я в исключительно благостном настроении. Тем более, что возиться особенно не надо. Я же комбайн с хлебопечкой водрузила тут же на кухне, в углу, спросив разрешения все того же Тирбиша. Он тогда еще странно так на все это смотрел. Думал, пользоваться не буду, что ли. В общем, скоро у меня уже хлеб печется, а в духовке отдыхают баклажаны под сыром. Нормальным магазинным сыром из коровьего молока. Не знаю, оценит ли Азамат, но, если что, доберется своим вонючим овечьем. «Ну вот», — говорю, споласкивая после себя нож и разделочную доску. «Больше под ногами мешаться не буду. Оно теперь само дойдет. Я только пару раз загляну». Терберш только качает головой и что-то бормочет. Я было открываю рот, чтобы его расспросить, чему он так удивляется, когда наше кулинарное уединение нарушает дарджи. «Скоро обед-то!» конючит он совсем по-детски, только потом замечает меня. Тут же густо краснеет. «Ой, здрасте! Я это...» Капитан заставил с ним вместе техосмотр запасного двигателя. «Того сделать. Теперь очень есть хочу». «Капитан, наверное, тоже хочет», дровоучительно говорит Тирбиш, «Но не приходит меня торопить». Торджи пожимает плечами. «Он крутой!» Этим все и объясняется. Я смеюсь. Кстати, что-то мне было от него нужно. А, слушай, Таджи, напоминаю, а ведь ты обещал меня научить гизик плести. Да, оживляется тот. Хотите сейчас? Почему бы и нет, Отвечаю. Надо же чем-то до обеда заняться. Тогда я сейчас принесу нитки, Кивая он и бодренько скрывается за дверью. Здорово, улыбается Тирбиш. У хорошо учится, он очень здорово плетет. У него отец торгует с веревками, поясами всякими. Даджи возвращается с несколькими цветными клубками, тонкой гладкой нитки и какими-то деревяшками. Мы перебазируемся в столовскую часть кухни и начинаем урок. Объяснение в основном происходит на пальцах. Начало весьма неожиданное. Нитки предлагается намотать на край столешницы по всей длине. Зато потом можно чувствовать себя пенелопой. Сидишь, гоняешь челнок туда-сюда. За какие-то полчаса у меня уже готов первый кривоватый шнурок. Пёстренький такой, узорчатый. Тарджи за это время выучил несколько новых слов на всеобщем. Тоже польза. Вот рассматривает он мое произведение и кричит Тирбешо. Как будет тянуть Тирбеш? Тянуть! О, Тарджи! оборачивается ко мне. Не тяните так сильно или тяните везде одинаково. Я ржу и стараюсь соответствовать. Следующий шнурок мы делаем пошире. И я замечаю, что способ плетения позволяет создавать довольно ровные геометрические узоры. А можно, говорю, сплести так, чтобы буквы получились. Еще минут 10 уходит на то, чтобы объяснить Дарджи мою отнюдь не новую идею. А зачем слова?» Он морщит лоб, изо всех сил стараясь понять. «Например, какое-нибудь хорошее пожелание можно вписать», придумываю я, размахивая руками для выразительности, «или поздравление. «Хм, до него, кажется, начинает доходить». «А можно ведь, наверное». тирбиш как будет заговор?» «Да кто ж его знает?» доносится из кухни. «Я прикусываю губу, чтобы не захихикать». После того, как сегодня Азамат объяснял запасному повару, что я не ведьма, мой словарь обогатился всякими заклинаниями, зельями и заговорами. Вообще, я чем дальше, тем лучше понимаю по мудански что и неудивительно, впрочем. Пока Дарджи с Тирбишем старается сообразить, как объяснить мне свою идею и разрешит ли Алтангерел выводить заклинание на шнурке, я не теряю времени, И несколько коряво изображаю нитками три слова о самом главном. Пушленько, конечно, но зато коротко и по делу. С этим шнурком мне Дарджи почти не помогал. Только на словах. И я решаю, что его-то и подарю. А первый себе оставлю. В хозяйстве пригодится.